ва 16, в которой челленджер испытывает самое сильное потрясение в жизни. Итак, капканы были расставлены, и ловушки вырыты, и охотники готовились заполучить большую добычу. Вопрос заключался лишь в том, согласится ли зверь дать себя заманить. Если бы Челленджеру сказали, что истинная цель встречи предоставить ему убедительные доказательства общения с духами и таким образом обратить его в спиритуализм, он бы рассверепел или рассмеялся им в лицо. Но хитрый Мэлоун при поддержке Энид, убедил профессора, что его присутствие необходимо для того, чтобы разоблачить мошенничество и объяснить, как и почему их вводят за нос. Прибывая в этом заблуждении, Челленджер в присущей ему надменной и снисходительной манере согласился удостоить своим присутствием собрание, которое, по его мнению, больше походило бы для пещерных дикарей эпохи неолита, чем для человека, представляющего всю культуру и мудрость, накопленные человечеством. Энит сопровождала отца, который привел с собой какого-то странного субъекта, ни Мэлоуну, ни остальным собравшимся неизвестного. Это был большой, угловатый шотландец, с веснущатым лицом и мощной фигурой, крайне неразговорчивый. От него так и не удалось добиться, какие именно аспекты духовной проблемы его интересуют. Единственное, что из него вытянули – Это что зовут его Никол. Мэлоун и Мэйли пришли в Голландский парк вместе. Там их уже ждали Делисия Фримен, преподобный Чарльз мейсон мистер и миссис Оливер, мистер и миссис Агилви, как представители колледжа, мистер Баусоувер из Хаммерсмита и лорд Рокстон, который чрезвычайно увлекся спиритуализмом и весьма в нем преуспел. Всего собралось 9 человек. Компания разношерстная и неординарная, от которой трудно ожидать хороших результатов. Когда все вошли в комнату, где должен был проводиться сеанс, Линден восседал в кресле. Возле него расположилась жена. Его представили собравшимся, многих из которых он уже хорошо знал. Челленджер тут же взялся за дело с видом человека, который не потерпит всякой там чепухи. «Это медиум». Спросил он, глядя на Линдена, с явной неприязнью. «Да». «А его обыскали?» «Нет еще». «Кто будет обыскивать?» «Кто-нибудь из нас. Лучше вдвоем». Челленджер недоверчиво хмыкнул. «Кто именно?» — позвольте спросить. «Лучше, чтобы это сделали вы или ваш друг, мистер Никол. Можете пройти в спальню, это рядом». Несчастного Линдена вывели из комнаты, словно под конвоем, неприятно напомнив ему о пребывании в тюрьме. Он и без того волновался, а это новое испытание и присутствие Челленджера совсем выбило его из колеи. Вернувшись, он посмотрел на Мэйли и печально покачал головой. «Боюсь, у нас сегодня ничего не получится. Может, лучше отложим?» Мэйли приблизился и потрепал его по плечу. Миссис Линден взяла за руку. «Все в порядке, то сказал Мэйли. «Помните, что вы под охраной друзей, которые не допустят, чтобы вами манипулировали». Затем он обратился к челленджеру, более сурово, чем это было в его правилах. «Прошу вас не забывать, сэр, что медиум — это столь же чувствительный инструмент, сколь и любой из тех, каким вы пользуетесь в своей лаборатории. Бережно обращайтесь с ним». Надеюсь, вы не нашли у него ничего подозрительного? Нет, сэр, не нашел. Наверное, поэтому он говорит, что сегодня ничего не получится. Просто его взволновало ваше поведение. Вам следовало бы более деликатно с ним обращаться. Однако выражение профессора Челленджера не предвещало ничего хорошего. Его взгляд упал на миссис Линден. Я так понимаю, что это особо его жена. Ее также необходимо обыскать. Разумеется, согласился Гилви. Это могут сделать ваша дочь вместе с моей женой. Только умоляю вас, держитесь как можно дружелюбнее и помните, что мы не меньше вашего заинтересованы в хороших результатах. И все пострадают, если вы разрушите необходимую среду. Тут поднялся мистер Болсовер, бакалейщик. Да с таким важным видом, словно он председательствовал на собрании общины. «Я требую», — заявил он, — «чтобы профессора Челленджера тоже обыскали». От гнева борода профессора стала дыбом. «Обыскать меня? Да как вы смеете, сэр?» Но Болсовера не так просто было запугать. «Вы пришли сюда как враг и торжествовали, если бы вам удалось показать обман. Улавливайте мою мысль». «Вот я и говорю, что надо бы вас обыскать!» «Это гнусная инсинуация, сэр!» «Значит, вы намекаете, что я способен на обман?» «Проверил Челленджер!» «Увы, профессор, нас всех по очереди в этом обвиняют!» «С улыбкой произнес Мейли!» «И мы все сначала негодуем, а потом со временем привыкаем!» «Меня называли лжецом, сумасшедшим!» «Да бог знает, как еще!» «И что же из того?» Ваше предложение переходит всякие границы, заявил Челленджер, бросая вокруг свирепые взгляды. Ну что ж, сэр, вмешался Гилви, который был весьма неуступчивым шотландцем. Никто вас силой не держит, можете в любую минуту уйти. Но если уж решитесь остаться, мы должны быть уверены в научной чистоте опыта. Сами посудите, можно ли говорить о научности эксперимента, если среди нас находится человек известный своим враждебным отношением к нашему движению, который не желает предъявить нам свои карманы. «Ладно, ладно», – предпринял попытку примирения Мэллоун. «Конечно же, мы можем поверить профессору на слово». «Не берусь спорить с вами, молодой человек», – сказал Булсовер. «Но что-то сам профессор не очень верил на слово мистеру и миссис Линден. У нас есть все основания соблюдать меры предосторожности», – заметила гиллы. Смею вас уверить, что мошенничества, направленные против медиумов, случаются ничуть не реже, чем те, что практикуются ими самими. И я могу привести тому множество примеров. Нет, сэр, вас необходимо обыскать». «Было бы о чем говорить?» – воскликнул лорд Рокстон. «Да мы с Мэллоуном мигом произведем осмотр». «Вот и прекрасно, давайте», – поддержал Мэли. «Челленджера...» Всем своим видом напоминавшего быка с налитыми кровью глазами и раздувающимися ноздрями вывели из комнаты. Через несколько минут приготовления были закончены, все расселись кружком и сеанс начался. Однако настрой был разрушен. Ох уж мне эти допотопные исследователи. Они требуют, чтобы медиума связали по рукам и ногам, словно какого-нибудь цыпленка, или еще до начала сеанса высказывают ему свои подозрения прямо в глаза. Да это все равно, что подмочить порох, а потом надеяться, что он не утратит своих свойств и в нужный момент сможет взорваться. Из-за них все усилия медиума сводятся на нет, а когда сеанс оканчивается провалом, приписывают это своей проницательности не подозревая даже, что во всем виновата их нежелание вникнуть в суть. Вот и получается, что во время сеансов, собирающих вокруг себя скромных, но дружелюбных и благожелательных людей, происходят события, которые холодным и беспристрастным служителям науки увидеть не суждено.